А, -а, а промолвил Терл, стараясь ничем не выдать удивления. Делать порох он не умел, поскольку по-прежнему не знал правильных пропорций. Но она понимала, что это не просто ошибочное восприятие машинных людей. Постепенно в строении стала слышна музыка вампиров, и воцарилось полное молчание. На этот раз... Песня зазвучала под усиливающийся инструментальный аккомпанемент. Сначала он соответствовал музыке вампиров. Вала различила звуки арфы, горюющей трубы, светящей трубы. Затем музыка гулов зазвучала резко и пронзительно, дисграмонируя с песней вампиров, заглушая ее. Наконец, песня вампиров стала совсем не слышна. На следующий день они отправились в путь и к ночи устроили стоянку на обрыве над рекой. Вампиры их не тронули. Ранним утром второго дня показались стада Джинджеры Фера. Красные уже подготовили для них горючее, уголь и... серу. Ночь скрыла солнце прежде, чем удалось все загрузить в круизеры. Красные разбили лагерь вокруг машин. Когда появились вампиры, пушки начали стрелять над головами краснокожих стрелков. К утру набралось 40, если не больше, мёртвых вампиров. Круизёры прибыли с товарами на продажу. К тому же, вала Вирджилин преподнесла пастухам подарки. Но по-настоящему дружеские отношения между двумя расами скрепили именно сорок убитых вампиров. На третий день они миновали снежный перевал. Длина дневного перехода варьировалась в зависимости от сложности рельефа земли, высоты крутизны и раз, которые его совершали. По расчетам вала Вирджилин, они прошли два полных дневных перехода. Они могли бы добраться до убежища вампиров к середине следующего дня, если бы, вопреки рассудку, решили ехать прямо туда, не останавливаясь на ночь. Утром подъехал второй круизер. В сидела наверху башенки, где находилась пушка, под навесом из простыни. Твук жизнерадостно воскликнула. Вааст, ведь правда, снежный перевал — самый легкий из всех трасс в горах, Какие могут быть сомнения, когда красные гулы в полном согласии? — Вампиры тоже так считают. На втором круизёре шумно обсуждали победу. Даже темноволосая голова горюющей трубы поднялась к свету. Окинув всех быстрым взглядом, она напряжённо улыбнулась, прежде чем снова склониться. Тогда Вала Вирджилин не обратила внимания на молчание Варвии. В конце концов, красные пастухи не отличались веселым нравом. Шум разбудил местных жителей. Из воды у берега показались мокрые черные головы. Речные люди на сушу не вышли, и вала не стало их тревожить. Тем более, что в это время Кей, Читвук, Парум, Перелак и сайлок начали рассказ, перебивая и дополняя друг друга. Кевербримис подставил круизеру скалы над перевалом. Перед ними простирались сплошные облака. Не то зрелище, на которое он рассчитывал, но ничего можно было и подождать. Во время пути за три дня они дважды искупались в реках, которые пришлось пересечь. Если полностью избавиться от запахов им и не удалось, то, по крайней мере, они постарались это сделать. Сейчас нельзя было сказать, что от них ничем не пахнет, потому как они улыбались друг другу, касались друг друга, перекидывались словами, можно было понять, как они провели ночь. На землю опустилась темнота, и через перевал вереницей потянулись вампиры. Горющая труба, стоявшая в дозоре, предупредила всех остальных. Должно быть тяжелый груз второго круизера, все еще лежавший у перевала. Привлек их своим запахом. Кэй навел пушку и приготовился. Тремя выстрелами он убил не меньше двадцати тварей. На время вампиры отошли от перевала, но затем стали стремительно приближаться перебежками. Пассажиры Кэя вели прицельную стрельбу, но не стремились уничтожить всех до единого. Стрелы и пули можно использовать снова, но запас пороха восстановить не удастся. Позднее вампиры снова сбились в кучу. Кэй опять выстрелил из пушки, но только раз, и тут же прекратил. А Вирджилин, они вели с собой пленников, высоких медлительных мужчин с большими руками и широкими плечами, женщин с крупными телами и маленькими головами. У них были золотистые волосы, похожие издали своей формы на грибные шляпки. Варви, ты разглядела их лучше всех. Скажи, кто они? Мы знаем людей-фермеров. Травоядные. Выращивают корнеплоды и держат животных совместно с племенами красных пастухов, которые их защищают. Прошлой ночью мы не видели ни одного краснокожего. Они не были связаны и не пытались бежать. Каждый из них был со своим вампиром. — Точно попасть именно в вампира мне бы не удалось. Мы застрелили нескольких, у которых, так сказать, не было спутников. Кей пожал плечами. — Из-за пленников я не мог стрелять из пушки. Хотя, чем мы могли им помочь? Но скажите, что вампиры намерены делать с пленниками? Тегер усмехнулся. — Держать их, как стадо. «Полночи холодный влажный ветер дул в противоположную от нас сторону», — продолжал керри Бримес. «Вампиры снова начали пересекать дорогу. На этот раз уже без пленников. Теперь они бежали. Может быть, запах собственных мертвецов заставил их нервничать. Отличная получилась стрельба». Но потом ветер переменился, и уже до нас донесся их запах. Горющая труба осматривала окрестности, прислушивалась к звукам, но лицо ее при этом оставалось в тени. — Я могла бы поохотиться на них, Кэй, — проговорила она. — Наша музыка сбивает их с толку. Кэй не отводил взгляда от Вала Вирджилин. — Как угодно. Я пригласил горющую трубу заняться Решатра. Вала... Поняла то, что он не договорил. Женщина-гул была готова присоединиться к вампирам. Она играла, мы танцевали. Варвия обвинила меня в том, что я бросил сражение, но остальные достаточно быстро подхватили мою идею. Раздался дружный смех, но и при нем отчетливо прозвучал тенор арфиста, спросившего шепотом. но каким он оказался?» Горющая труба ответила более чем кратко. — Изобретательным. Парум тоже. теггер смотрел на свою жену. Его явно беспокоило молчание Варвии, но он не заметил ничего более зловещего. — Мы все... Кэй внезапно запнулся. Всего на какую-то долю мгновения, но Вала Вирджилин все поняла. Мы все присоединились. — Вала, ты же понимаешь... Они были у перевала. Как только мы прекратили стрелять, они потоком хлынули в него. Их запах настолько густо висел в воздухе. Хоть разрезая его на куски, заворачивая и продавай старикам. Так прошло, по-моему, две десятых ночи. Затем ветер повернул в противоположную сторону. Я не сразу заметил это. Запах вампиров исчез, но к тому времени... У нас появился собственный запах. К утру они совсем перестали появляться. Мы оставили позади дорогу, у усланную телами убитых вампиров. В разговор вступил Твук. Когда начало светать, мы забрали груз, собрали стрелы и пули. По-моему, мы видели теневое гнездо. Рассказывай. Пусть лучше это сделает Варвия. Краснокожая женщина по-прежнему смотрела вдаль, не опуская взгляд. Мы совершенно выбились из сил, но я оставалась на своем посту, здесь, на башне, у пушки. Облака слегка разошлись, и я заметила две черные линии. Трудно сказать, на каком расстоянии и на какой высоте. Но я отчетливо видела черную плоскость со строениями над ней. Высоко по центру, отливавшую серебром и черную тень, лежавшую параллельно ей внизу.